Весной 1957 года Цезарь с восьми легионами пошел к северу, чтобы утвердить римское владычество над племенами, жившими по нижнему течению Рейна, среди которых замечалось неприязненное для римлян настроение. Против Цезаря выступило огромное ополчение, до 300 тысяч человек. Даже Цезарь не решился немедленно на битву и расположился в укрепленном лагере, ожидая, что враги его не смогут так долго стоять на одном месте в таком огромном числе. Он не ошибся. Среди кельтов скоро начались несогласия, к тому же снабжение провиантом было совершенно неорганизовано. Огромная армия быстро как бы растаяла. Ее остатки Цезарь преследовал, словно он ее разбил. Двигаясь далее к северо-востоку, Цезарь снова встретил сопротивление, и около Намюра разыгралась большая битва, в которой римляне, застигнутые почти врасплох, были в весьма опасном положении, но благодаря распорядительности и храбрости Цезаря, который сам бился в первых рядах, одержали, наконец, блестящую победу. Она отдала под власть Рима всю область от границ провинции Нарбонны до устья Фрейна. В следующем, 56-м году, Цезарь покорил всю область от усть Фрейна до Британии. Ее занимали Венеты, самое многолюдное и развитое кельтское племя. Они оказали упорное сопротивление, и решительный удар нанесен им был в Большом морском сражении, древнейшем, которое, сколько известно, происходило в Атлантическом океане. Римляне одержали в этой битве верх столько же благодаря счастливой случайности, сколько и благодаря своей находчивости и смелости. Обордажные мосты римлян оказались совершенно непригодными против парусных кораблей, которые были гораздо выше римских. Но римляне немедленно нашли способ ножами на шестах перерезать рии на судах неприятеля, благодаря чему паруса падали и корабли становились почти неподвижными. Чтобы избежать этого, Венеты направились вдаль от берега, в чистое море, куда не могли следовать за ними грибные суда римлян. Но внезапно наступил полнейший штиль. Римляне подошли к Венецкому флоту и овладели им без труда.